Глава 36. Когда мы вышли от Леонова, я соединилась с Еленой и услышала: "Я думала, ты умерла". Предположение ошибочно, ответила я и включила громкую связь. "Немедленно приезжай в Орловку", закричала Диванкова. "Прямо сейчас. Федя мне ничего не рассказывает, его сбила машина на трассе. о н у м е р «Я просила рассказать, что случилось, но он ни слова не произнёс. Говорит, не помню, но я чую, он врёт. Знает, кто его хотел переехать. Сию секунду прикатывай сюда, со Степаном. Из-за вас у меня одни неприятности». «Если человек умер, то странно ожидать от него ответа на вопросы», — заметил Филипп, садясь в джип. «И уж совсем необычно, что покойник сообщил, будто он ничего не помнит. Едем в Орловку». Я кивнула и пошла к машине. «Подмосковный город», — доложил через пару секунд Фил, шагая за мной. «Отсюда езды 20-30 минут, в зависимости от загруженности шоссе». «Ох, простите». Майоров вытащил другой телефон. «Добрый день, Анатолий Борисович». «Да, это я». «Секундочку». «Нахожусь на шоссе. Связь плохая. Отъеду в другое место». Начальник компьютерного отдела сунул трубку в карман, «Тело Светланы в е р и с о в о й изучал Анатолий Борисович Жук. Это его последнее дело. Он, как верно сказал Леонов, ушел на пенсию. Я слушал разговор с издателем, одновременно рылся в интернете и увидел кое-что примечательное. Вскоре после выхода на пенсию Анатолий Борисович стал писателем, выпустил книгу «Тело и я». Рассказы простого эксперта. и через месяц приобрел дом в ближнем Подмосковье, участок 20 соток. Семьи у него нет, Вилка, скажи, начинающему литератору, автору первой и пока единственной книги, выпишут большой гонорар. Столько денег, чтобы хватило на покупку коттеджа в области, близ Москвы. Пусть даже на маленький домик. Если писатель известное, а еще лучше скандальное лицо, усмехнулась я. Популярный актёр, телеведущий, тогда сумма может оказаться большой. А простой эксперт, сомнительно, что его опус бросятся хватать как бесплатные конфеты. Разве что к нему на стол в морге попадали исключительно богатые и знаменитые, и автор выкладывал все их тайны перед читателями. «Я решил поговорить с мужиком», — воскликнул Филипп. Накропал ему письмо. «Издательство «Элефант» у заинтересовано в сотрудничестве с вами. Просим перезвонить по телефону, и указал свой номер». Я усмехнулась. «Так никто не делает!» «Но сработало же!» — возразил Майоров. «К Анатолию Борисовичу надо прямо сейчас ехать, ковать железо, пока оно, согласно, и денег хочет». «Нужно разделиться», — решил Степан. «Мирон и Ксения отправятся к Жуку, а мы трое покатим к Лебедеву». «Понял», — сказал Майоров и схватился за трубку. «Анатолий Борисович, прошу меня извинить. На дороге сплошные дыры, постоянно связь исчезает. Разрешите, к вам приедут два наших лучших сотрудника — Ксения Небова и Мирон Кротов. Отлично, прямо сейчас отправятся». Психолог и детектив порулили к эксперту, а наша часть команды углубилась в область, довольно быстро добралась до городка и нашла местную больницу. Лена сидела на с т у л е в коридоре. Увидев нас, она стала возмущаться. «Вы на животе ползли?» «Спешили, как могли», — мирно ответил Степан. «Что с Фёдором?» Диванкова показала на узкую дверь с табличкой «Кладовая» посторонним не входить. Мне стало не по себе. Пациента не положили бы в чулан, его отвезли бы в палату. Степан подошёл к двери, постучал, потом приоткрыл её и спросил. «Можно?» «Кто там?» — послышался знакомый голос. Я выдохнула и крикнула. «Федя, это мы!» «Заваливайтесь!» п р о х р и п е л Лебедев. Когда я очутилась в палате, то поняла. Она п е р е д е л а на из хранилища всякого хлама. Впрочем, слово «переделано» не совсем кстати. В пеналообразное пространство просто поставили кровать и стул. У противоположной стены разместились белые шкафы с глухими дверцами. Между ними была узкая створка. Филипп сел на подоконник и положил ноутбук на колени. «Ваши хоромы нельзя назвать уютными. «У них нет одноместных палат», – защебетала из-за моей спины Лена. «Федю запихнули в комнату на шестерых. Приятная деталь. Сортир на втором этаже. Клиника 23 века. Пациенты силой собственной мысли телепортируются из коек на толчок. Чтобы вы поняли весь смак. Мы находимся в отделении травмы. Тут народ с переломами, а лифта нет». «В зданиях на два этажа обычно подъемники не предусмотрены», – заметил Майоров. «Даже если оно предназначено для тех, кто на костылях и в гипсе?» — скривилась Лена. «Весело им прыгать по ступенькам. И носилки со стокилограммовым человеком вверх тащить прикольно. Здесь работают жадные уроды. Я приехала, деньгами коридор засыпала. Живо для моего мужа отдельный бокс соорудили. Личный сортир сделали». Елена толкнула ногой узкую дверцу между шкафами. «Любуйтесь, унитаз». Я смоталась в магазин и купила биотуалет. «Вилки можно сесть на кровать?» — спросил Степан. Федя похлопал рукой по одеялу. «Устраивайтесь все, только поосторожней плюхайтесь. У меня перелом крестца. Больно, когда матрас трясётся. Он пружинный». «Они ещё живы!» — обрадовался Филипп. «Панцирная сетка. У моего деда такая в спальне была. Я обожал на его кровати в детстве прыгать. б а т о т ребёнка до айпадовых лет». «Хватит трындеть!» — велела Лена. «Делом займитесь!» Потом она подошла к окну и села на подоконник рядом с Майоровым. Я вспомнила, что видела в коридоре одинокий стул, хотела принести его в палату, но Степан опередил меня. «Садись на койку», — велел муж, вышел через пару секунд, появился с колченогим стулом и обратился к ф е т е «Что случилось?»